Идательство з 1с паблишинг и студия d vision представляют Дмитрий ш е л и к нелюдь цена власти пролог. Празднование свадьбы было прервано самым бессовестным образом. В воздухе витало ощутимое напряжение, вызванное появлением мага на гигантском пауке, в п е ч а т л и в ш и м приглашенных гостей и жителей города. Одно дело, дух ягуара, который уже примелькался в р о с в о р т е и кроме внушительного вида и принадлежности к хищникам, ничем от обычных зверей не отличался. И совсем другое, паук размером с приличного теленка, Они и мелкие-то у большинства людей вызывают крайне неприятные эмоции, а тут такой здоровяк. Бодро отрапортовав мне о своем назначении на должность наставника, старик на пауке шутливо поклонился присутствующим, подмигнул стоявшему неподалеку люку и, пообещав прибыть к замку завтра утром, был таков. «Первый раз таких жутких духов вижу». Юлию аж передернуло от отвращения. «Мало того, что здоровенный, так еще и членистоногий». «Да еще и паук! Ненавижу их!» Воскликнула Шейла со злостью, глядя вслед уезжающему магу. «Этот урод испортил нам свадьбу! Зачем было являться в столь неподходящий момент? Забыл, где его место? Завтра же утром надеру его тощий зад!» «Защитный амулет убийц Гексагона при тебе?» Забеспокоилась Кристин, переводя взгляд на подругу. «Без него не с п р а в и т с я Не забудь надеть!» «Ты знаешь этого нахала?» Тут же отреагировала вспыльчивая Варда. «Лично нет, но недавно по столице стали ходить слухи про отморозка на «Здоровенном пауке», что укокошил несколько банд, парочку отрядов наемников и двух влиятельных посредников», ответила Кристин. «Думала, что это очередная городская легенда, которую состряпали для передела сферы влияния, а оно вон как оказалось». «Кто бы мог подумать, что паук – это дух?» пожала плечами Юлия. «Я такого в первый раз вижу». «Так что соглашусь, усиленные амулеты лишними не будут». «У меня для вас две плохие новости». Усмехнулся я и, жестом пригласив гостей следовать за нами, пояснил. «Во-первых, паук — это не дух, а н а с т о я щ а я г и г а н т с к а я ч е л е н и с т о н о г а я Заметив недоверие на лицах женщин, я добавил. «Мне это доподлинно известно. Просто поверьте на слово». «А во-вторых, именно этот маг сделал те усиленные защитные амулеты, о которых вы вспомнили, так что он еще опаснее, чем кажется». Пленники сказали, что они приобрели амулеты у перекупщика из Империи. Произнесла Шейла, а затем, бросив взгляд на настороженных баронов и крорка, добавила. «Судя по всему, твои друзья его тоже хорошо знают. Значит, он приехал оттуда? Еще один путешественник из а м е л и в и л и Как-то вас многовато стало в последнее время». «И малышка Мия со своим мужиком, как я погляжу, совсем не рада его видеть», заметила Кристин. «Я тоже не рад». признался им, глядя в ту сторону, где скрылся паук. «Это мой бывший наставник». «Кто?» — хором воскликнули удивленные варды. «Наставник!» — ухмыльнувшись, повторил я и чуть тише добавил. «Давайте мою прошлую жизнь обсудим позже, наедине». «Мы вроде когда-то договаривались говорить друг другу правду», — заметила Кристин. «А оказалось, что в день нашего знакомства ты многое от нас скрыл». «Так было нужно», — ответил я. «Уверен, вы тоже кое-что утаили». и «Я это понимаю, ведь тогда мы были лишь временными союзниками, сейчас же все изменилось». «Ну-ну, посмотрим на твою откровенность», — угрожающе произнесла Шейла. «Вечером поговорим». В замке нашу небольшую процессию встречали слуги, уже накрывшие ломящийся от деликатесов стол. Мия с Люком расположились с правой стороны от нашей четверки, а Саша с Адамом — с левой. «Но как тебе представление?» — спросил его бывшего наставника. «Он действительно тот, о ком я думаю?» — уточнил Люк, уже успевший взять себя в руки. «Это старик?» «Он», — согласно кивнул я. «Но ты ведь и сам уже это понял. Кто еще мог заявиться на огромном пауке, да еще и на мою свадьбу?» «Но как ему удалось стать таким молодым?» — удивленно произнесла Мия. «Он был настолько стар, что никакое магическое воздействие целителей не помогло бы. Я пробовала. Или это просто иллюзия? Подробностей не знаю», — обманул я ее. Но, судя по оговоркам деда Димитрия, мой бывший учитель очень стар ы й владеет многими утерянными знаниями, так что, возможно, все. Не удивлюсь, если он действительно помолодел». «Ты знал, что он объявится, когда приглашал нас сюда?» Глядя мне в глаза, спросил Люк. «Совсем обнаглел?» – возмутился я. «Да я сам век бы его не видел. Надеялся, что он навсегда исчез из моей жизни, а оно вот как обернулось». «Как-то вы не слишком рады встрече с ним», – заметила Шейла, прищурившись. «В чем причина? Вроде не такой уж и страшный мужик». «Вся беда в том, что старик совершенно непредсказуем», — ответил Люк. «Он очень сильный маг, которому точно более трех сотен лет, и легко может тебя убить даже за один косой взгляд. Кроме того, у него есть собственный бестиарий, огромная подземная лаборатория, в которой он экспериментирует с различными существами. Тот паук — результат одного из тысячи экспериментов старика». «Паук быстрый, ловкий, сильный, прочный, умеет сражаться в трансе и самая п о г а н о е Мой бывший наставник посмотрел на Варт. «Что он разумен, и никто не знает, чье несчастное сознание заперто в его теле!» «Если старик настолько опасен и непредсказуем, почему вы его не убили?» — спросила Кристин. «Пусть не сами, а с помощью наемных убийц или других магов!» Мия рассмеялась. «Те, которые рискнули пойти на такое, исчезли навсегда!» «Возможно, пополнили бестиарий старика». «Мы ушли из города», — добавил Люк. «И, как я думал, избавились от него». «А он взял, да явился в Росфорд и зачем-то снова набивается в наставники к н е л у заметила Кристин. «Для чего ему это?» «Все посмотрели на меня». «Не знаю», — покачал я головой. «Но его появление здесь точно не сулит ничего хорошего. Так что сегодня мне нужно будет решить, как с ним быть дальше».